— Офицер АНБ. — Буиджи? — Да. Он сам рассказал нам это. Мы его не просили. Он сам рассказал и попросил у элен адрес семьи Моррисона, чтобы заехать к ним после выполнения задания. Смешно. Мигель передернул плечами и вышел вслед за Буиджи. Менели курил на балконе. Гонсалес неслышно подошел к нему. — извини Я не знал. Ничего. Луиджи даже не обернулся. Это я должен извиниться перед детьми Моррисона. Ты тут ни при чем? Возвратил Мигель. Да, наверное. Не надо так переживать. Скажи мне честно и откровенно, Мигель. Луиджи поднял на него глаза. Как ты считаешь, если бы ЦРУ знала, что Моррисон работает на ООН, то его не тронули бы тогда? Только честно. Гонсалес растерялся. «Не знаю», — прошептал он после минутного колебания. «Не знаю». «Вот и я не знаю». Послышались чьи-то шаги. На балконе появился Дюпре. По его лицу оба помощника поняли. Случилось что-то непредвиденное. Только что передало индонезийское радио. Сегодня ночью в Джакарте вырезана семья Дюпре. Коус Моуджи, все до единого, даже маленьких детей не пощадили. Полиция считает, что Триада отомстила ему за арест Хун Сюня. Сам Коус Моуджа найден повешенным в своей камере. Вот так, Мигель, не тебе одному приготовил ночной подарок господин Муни. Можешь считать, что тебе очень повезло. Покровители преступного бизнеса. Маленький армейский вертолет летит над лощинами Шанского плато. За бортом бескрайние заросли джунглей, среди которых редкие крестьянские делянки кажутся случайными островками. Сколько надо труда, чтобы отвоевать их убойной, постоянно наступающей тропической растительности. Наш путь пролег к месту, где действуют банды, занимающиеся производством и распространением опиума и героина и известном «Золотом треугольнике». В ходе операции правительственные войска захватили три лаборатории по переработке наркотиков, почти 105 килограмм наркотических средств, в том числе 10 килограмм героина, 549 галлонов опиумного раствора, большое количество химикатов и 47 единиц различного оружия. Во время перестрелки было убито 36 бандитов. Столько же солдат правительственных войск получили ранения. Семь человек погибли. В составе приглашенной в поездку группы бирманских и иностранных военных атташе и персонала американского правительства по борьбе с наркотиками Мне довелось увидеть подпольную фабрику «Белой смерти», а также захваченные у головорезов военные трофеи. Новенькие автоматы, пулеметы, гранатометы, мины. Большинство американского производства. Участник поездки, сотрудник посольства США, занимающийся вопросами борьбы с распространением наркотиков, уверенно утверждал, что это оружие похищено с американских складов. «Видите», — говорил он, На них еще сохранилась смазка. Однако американец не смог прояснить вопрос о том, в каких складах похищено оснащение лабораторий, груды редких и дорогих химикатов, штампы для производства маскировочных упаковок и прочие средства. Маркировка захваченных трофеев не оставляет сомнений в том, что они сделаны в западных странах, где звучит много лицемерных слов о борьбе производством и распространением наркотиков, а на деле мало что делается для этого. В разговоре с солдатами и офицерами, принимавшими участие в операции, сквозит нескрываемая досада. Только жизни унесла борьба за очищение бирманской земли от наркотического дурмана, а торговцы белой смертью не исчезают. У них на службе подвязаются настоящие убийцы-мародеры — способный отобрать у крестьянина последний грош. Местный житель рассказал о том, как головорезы из банты Мо забрали у него не только деньги, но и скудный скарб. Кто такой Мо -Хейн? Лидер так называемой Объединенной Революционной Армии Шанского государства.